Шайхуддинов пишет, анализируя опыт Киргизии в сравнении с оранжевой революцией. Здесь снова, как и на Украине, сработала демотехника, техника работы с народом, создания народа и увода народа, из-за чего любая власть теряет опору и рушится. Какие условия для этого должны выполняться? Прежде всего, государство должно признать, что оно демократическое, значит, оно не может противостоять народу. В чем же слабость такого государства, помимо того, что оно обязуется не стрелять в народ? В том, что созданы эффективные технологии создания и демонтажа народа. А ни население, ни власти постсоветских государств этого не понимают и бороться с этими технологиями не могут. Шейхуддинов продолжает. Дело в том, что сегодня, в условиях, когда любые идентичности могут достаточно легко формироваться и обыгрываться, народ не существует естественно, как это было 100 или 200 лет назад. Народ можно быстро создать. Фактически любую группу граждан можно объявить народом и сформировать такую ситуацию, что право так называться за этой группой будет признано. В этом и состоит демотехника. И тогда... Эта группа автоматически становится неприкасаемой, ведь власть же объявила, что она не может противостоять народу. Следовательно, даже небольшая группа людей, вошедшая в роль народа, практически смещает власть. В Киеве было побольше народу, в Бишкеке поменьше, писали о семистах, Тысячи человек И если власть объявляет о верховенстве закона, о том, что она не может в принципе стрелять в народ и разгонять его без введения особого положения по прописанной в Конституции процедуре, то против этого народа она бессильна. Здесь Шейхуддинов делает примечание. Обратите внимание, что в свое время в Азербайджане подобная ситуация была пресечена быстро и очень свирепо. Но Азербайджан никогда не объявлял себя демократическим государством. Его власти не клялись, что не будут стрелять в свой народ. Была выстроена династическая власть. Народ это принял, и значит, таков суверенный азербайджанский порядок, как это не кажется недопустимым кому бы то ни было. Получается, что на постсоветском пространстве сегодня можно назвать народом любую наперед заданную часть населения и получить в руки фомку, против которой у власти, Выжищей событий демократической нет приема. Надо подчеркнуть, что речь идет о слабости всей системы постсоветской государственности и власти, и общества. Тот народ, который в здоровом советском обществе был вместе с отечеством, что и придавало легитимность и силу государству, просто исчез когда государство объявило себя не отечеством, а либеральным ночным сторожем. Приняв западные демократические институты, это государство и не имеет права быть отечеством. Это сразу объявит тоталитаризмом и рецидивом имперского мышления. Она уже не может и обратиться за помощью к старому народу. У него уже нет для этого соответствующего языка. В 1991 году советский народ еще был дееспособен, но он не понимал, что власть потеряла дееспособность, и ее надо спасать. В августе 1991 года против советской власти выступил весь наличный состав нового народа, демоса, менее, 1% населения Москвы. Остальные, узнав о том, что ГКЧП отстранил Горбачева от власти, успокоились и посчитали, что ГКЧП выполнит свою функцию и восстановит порядок. Для чего тогда не требовалось даже минимального кровопролития. Затем люди с удивлением выслушали пресс-конференцию, на которой члены ГКЧП Клялись в своей верности Горбачеву и перестройке. А еще через два дня с изумлением наблюдали, как из Москвы выводили войска, просто сдав страну Ельцину, без боя и даже без переговоров. Гипотетически мы можем себе представить, что ГКЧП обратился к населению. Поддержите, Горбачев предатель, но мы бессильны, Мы уже не можем действовать как власть. Ваша поддержка спасет государство. Можно с уверенностью сказать, что по меньшей мере миллион человек вышел бы на улицы Москвы, и демос просто разошелся бы по домам. И этот же миллион, обретя сам состояние народа, отвечающего за судьбу заболевшего государства, самим своим появлением заставил бы ГКЧП взять бразды и нести крест власти. Точно так же, как минимум половина украинцев ожидала, что президент Кучма, Верховная Рада, МВД, их кандидат Янукович выполнят свои функции власти, обяжут оранжевых разойтись по домам и ожидать решения уполномоченных инстанций. Шейхуддинов пишет. «Если бы Восток Украины объединился, объявил себя народом, занял бы площади, то власть бы удержалась. Она бы занялась разделением, организацией, коммуникацией, введением общих для них принципов жизни. И это была бы подлинная власть. Но Кучма заявил... Разве это народ? В каком-то смысле он был прав, потому что на Майдане незалежности стоял не весь украинский народ, но оказалось, что другого-то народа нет. Пытались противостоять ему донецкие шахтеры, то есть не народ же, а профессиональная и территориальная группа. Также случилось в Киргизии, Также может случиться в России. Власть в один непрекрасный момент обнаружит, что народа у нее нет. О том, как создавался новый народ на Украине, как он требовал власти и как эта его власть легитимировалась Западом, было сказано в предыдущих главах. Шейхуддинов прогнозирует, что «Оранжевая революция» в России пойдет по пути создания целого ряда новых народов, в разных плоскостях расчленения общества, так что легитимность государства Российской Федерации будет просто разорвана. Он мельком упомянул, что лидеры прозападного народа требуют от российской власти «Отпусти народ мой». Так обращались евреи к фараону. Куда отпустить? В Европу. Шейхуддинов, вероятно, не помнят, что на завершающей стадии перестройки идея исхода вовсе не была ветхозаветной метафорой. Она уже была активирована и стала действенным политическим лозунгом. Так что СССР вполне серьезно уподоблялся Египту. Главный равин Москвы Рав Пинхас Гольдшмидт даже доказывал, обращаясь к гематрии, разделу Кабалы, что сумма значений слова «Мицраим» — Египет и СССР — одинакова. Да и Путин, выступая перед студентами, соблазнился и уподобил себя, впрочем, застенчиво, Моисею, водящему по пустыне свой народ, покуда не вымрут все воспитанные в египетском рабстве».